Глава 12 В актовом зале сидячих мест уже нет. Мы припозднились. Я скромненько стою у самого входа, вместе с такими же неудачниками. Смотрю концерт, который подготовили старшекурсники. Интересно. Мне в силу особенностей жизненных не получалось на таких мероприятиях бывать. В детдоме особо не принято было. И в школе тоже не ходила на всякие вечера потому что нас, детдомовских, там не жаловали. Пацаны только подраться приходили, и все. А потом? Потом я не училась, я выживала. И вот сейчас реально удовольствие получаю от происходящего. На сцене идет что-то вроде капустника. Кажется, так это дело бабашура называла. Я смеюсь вместе со всеми. Девчонки, с которыми я делю комнату, куда-то усвистали. Одногруппников я не вижу. Да даже если бы увидела, подходить все равно не стану. Ловлю на себе изучающие взгляды парней. Так и тянет поежиться. Странная реакция. Для меня вообще не свойственная. Наверное, это потому, что я в образ скромницы вошла. Ну и еще видок. Конечно, так себе. На фоне остальных первокурсниц вообще школьницей смотрюсь. Концерт заканчивается. Я устремляюсь в противоположную сторону, на выход. Но меня ловит Лариса. Ты чего? Пошли танцевать. Там сейчас такое будет? Вот интересно мне, откуда она знает, что там такое будет? Она же, как и я, первый курс. Правда, не мой факультет, но все равно. Нет, я обратно в общагу. Да ладно, потом вместе пойдем. А то мне одной по темноте страшно будет идти. А Настя где? Да она там парня встретила знакомого, ушла с ним. Тут меня начинают терзать сомнения. они в нашу ли комнату ушла Настя, прихватив парня? А теперь Лариса изо всех сил меня туда не пускает. Но потом, поразмыслив, я жму плечами. Даже если и так. Брать у меня, кроме Мартинсов, нечего. А они сейчас на мне. Так что пусть Настя оторвется. Главное, чтоб не на моей кровати. Киваю, и мы с Ларисой идем вместе с толпой в спортзал. Оттуда уже доносятся музыкальные биты. Танцевать я не собираюсь, нечего светиться. Скромненько становлюсь у стены. Лариса, попрыгав немного возле меня и поуговаривав подергаться под музыку, потом машет на меня рукой и бежит на танцпол. — Ты только не уходи без меня, ладно? Кричит она перед тем, как уйти. Я киваю, прислоняюсь к стене, стою, разглядывая студентов. Они мне кажутся очень беззаботными. Прямо дети, смешные такие. Девчонки-первокурсницы стоят кучками, разговаривают. Смеются специально погромче, стреляют глазками. Мальчишки-первокурсники, наоборот, изображают из себя бывалых парней. Солидно выходит курить, утомленно смотрят вокруг. Отдельно и чуть в стороне стоят старшие курсы. Девочек мало, насколько я могу понять. А вот мальчишек много, и разглядывают они первокурсниц со вполне понятным интересом. Это все знакомо. Я, конечно, как бы сказал один знакомый пошляк, в институтах не кончала, но нравы все те же. Мало меняются. У нас на юге так было. Знакомые рассказывали, что в некоторых институтах старшекурсники прямо охоту на первый курс устраивают. Потому что девочки приходят молоденькие, наивные. Можно хорошо настрелять. Здесь, похоже, примерно те же нравы. Очень хорошо, что я страшилка. Никто не замечает. Стою себе у стеночки, очочки поправляю. Эй! «Чего не танцуешь?» «Блин!» «Надо же, кто-то заметил!» Я разворачиваюсь, строю наивные испуганные глазки. «Я не хочу!» Парень, подошедший ко мне, приятный. Симпатичное лицо, легкая улыбка, взгляд самца. Это неожиданно так смешит, я не могу сдержаться, хихикаю. Парень явно решает, что я просто такая дурочка. И сразу повелась на его неземное обаяние. Тоже смеется и щедро предлагает сок в пластиковом стаканчике. Учебное заведение же спиртного нельзя. Я делаю глоток и понимаю, что спиртное можно. И у меня в стакане водка, подкрашенная соком. Чуть-чуть. Кашлю показательно краснее. Ну, ты чего, первый раз, что ли? Меня тихонько хлопают по спине, да так руку там и оставляют. Хм, подкат восьмидесятого уровня просто. Да, хреплю я, смущенно улыбаюсь и борюсь с диким желанием выплеснуть эту хрень прямо в рожу Казанова. — Давай, еще глотни, легче пойдет, — советует он. И я решаю все же не тормозить свои порывы но в этот момент вижу две знакомые высоченные плечистые фигуры. И совсем неподалеку. Черт, зверята! Я торопливо отворачиваюсь от входа, улыбаюсь казанове, храбро пью еще немного. Так, надо линять. Плевать на Ларису и ее боязнь темных открытых пространств. Слушай, а здесь есть еще выход? Улыбаюсь смущенно, соблазнительно строю глазки из под очков сбежать хочешь пошли кивает парень меня кстати макс зовут я тебе покажу тут можно через тренерскую выйти прогуляемся да ты в общаге живешь черт сколько вопросов не тормози же я улыбаюсь киваю делаю шаг в сторону выхода и даже позволяю себя приобнять за талию Пошли уже, герой-любовник, блин. Мы доходим до тренерской, пугаем по пути парочку, спрятавшуюся на продавленном и явно видавшем в этой жизни немало трэша, диване. Выбегаем на улицу. Сентябрь радует прозрачным ночным воздухом. я вдыхаю и выдыхаю до головокружения. или лето водка бьет по мозгам. А что я ела за весь день? правильно булочку днем а отлично просто а ты красивая неожиданно разворачивается ко мне макс внимательно разглядывая меня в свете фонаря прямо феечка скорее кошка неожиданно раздается из темноты знакомый до боли насмешливый голос ага гулящая да котен я бессильно смотрю На заступившие нам дорогу фигуры зверят. И только выдыхаю. Сердце стучит сильно-сильно. И в голове морок. Отводки не иначе. Братья подходят ближе. Синхронно разворачиваются к немного обалдевшему Максу. Свали черепок. Это какого хера, а? Неожиданно прорезает его на смелость. Я ее первый нашел. Нет. Качает головой Дима, медленно осматривая меня с ног до головы. Не первый.